Глава двенадцатая. За бортом. Ты о чем? Данные по прыжку. Где? В смысле, где? В бортовых компьютерах обоих кораблей. Их нет. Кораблей? Данных. Хватит дурака валять. А мы тут при чем? И что значит нет? Если ваши столопы не могут даже пару файлов скопировать, то... Гробовски! Хватит со мной играть. Мы знаем, что вы задумали. И что же? «Мы решили, что если нашли мир, где полно вечного угля, то можно сделать его своей монополией? Не выйдет!» «Я б, конечно, был не против. Но нет, лично я туда еще раз не сунусь. даже не проси. В гробу, видал я так рисковать. И другим туда лезть не советую. Можно притащить такую гадость, что нам здесь места мало будет». «Хватит заговаривать мне зубы! Данные по прыжку! Немедленно!» «Да чего ты ко мне привязался? Я ничего не скрывал. Пароль и логин у вас есть. Копируйте!» «Данных нет!» «Да вы совсем слепые, что ли?» «Юджин, данных действительно нет!» и Юджин и Торм недоуменно уставились на Рика. «Поясни!» «Я все удалил!» «Зачем?» «В тот мир больше никто и никогда не должен попасть. Это слишком опасно для тех, кто находится здесь. Деварары слишком коварные и опасные твари, если они попадут к нам!» «С чего ты решил, что только ты можешь решать, кто туда может попасть?» «А кто нет? С чего ты вообще решил, что дворары представляют для нас опасность?» «Я там был, а ты нет. И я видел этих монстров, мы все их видели. И знаем, во что они превращают людей!» Торм злобно засопел. «Ты понимаешь, что ты сделал? Вечный уголь из того мира мог бы нам помочь. ног стал бы передовым государством, сверхдержавой, и мы бы могли...» «Ничего бы мы не могли!» Здесь наступил бы апокалипсис. Монстры сожрали всех бы и все. Чёж? Рика лишь пожал плечами. Давай понять, что спорить он не намерен. Думаю, что с сестерой мы ничего не узнаем. Ха, если вы рассчитываете, что сможете пытками что-то из меня выбить, вас ждет большое разочарование. А, крутой, значит. Нет, просто все расчеты были в компьютере. А то, что я помню, ничего вам не даст. «Я буду добиваться того, чтобы вас отправили в самую дальнюю систему, где вы будете махать кирками до конца своих дней». «Попробуй! Но учти, если мы оттуда выберемся, я сделаю что угодно, чтобы вернуться и достать тебя». «Ха-ха-ха-ха! Ну-ну!» Торм развернулся и направился прочь на тушке. Когда дверь за ним закрылась, Юджин повернулся к Рика. «Ну и? Когда ты собирался нам с и рассказать, что учудил?» «Да что!» Мы уже говорили с тобой на эту тему, ты был согласен, что в тот мир никто не должен попасть. Охраняк об этом изначально твердил, так что я всё провернул втихаря. И ничего не сказал товарищам. Кто так вообще делает и почему? Ты что, боялся, что мы будем против? Нет, просто я не хотел вас в это вмешивать. а ну как видишь, мешал. Торму глубоко плевать, кто и что сделал. Закроет он нас всех троих». Уже закрыл. Сколько мы тут будем куковать, неизвестно. Прошли долгих четыре дня, на протяжении которых старателей никто не навещал. Хотя они ожидали, что агенты НОК будут ходить к ним как на работу. Будут задавать вопросы, а может, даже и пытать. Но нет. Казалось, что до троицы никому нет дела. Йоджин, Рика и Хороняка терялись в догадках, пытаясь понять, что затеял Торм. И от безделья строили идеи, одна хуже другой. Так Хороняка предположил, что Тор может попытаться добыть информацию у Либерти и Марго. Йоджин же полагал, что их просто будут использовать в качестве предмета шантажа, заставить старателей найти новый путь в отдаленный мир, пока Марго и Либерти будут у ног как заложницы. Рика был уверен, что рано или поздно Нок возьмутся за них по полной программе, в том смысле, что будут пытать, Но пока ничего из предсказанного не сбывалось. Более того, на пятый день в соседней комнатушке, предназначенной для должностных лиц, проводящих опрос, сидящих в карантине, старателей, появился плюгавый мужичок с незапоминающимся лицом, каждый жест которого, каждое движение выдавали в нем закоренелого бюрократа. Мужичок уселся за стол, достал из своего портфеля целую кипу документов и принялся, что-то старательно писать. При этом гость не задал ни единого вопроса. Старатели тоже соблюдали тишину. Однако по истечению часа Юджин не выдержал. Э, приятель! Гость даже головы не поднял. Эй, у тебя что, в кабинете ремонт идет и другого места нет? Я заполняю ваши документы. Какие еще документы? Все полагающиеся гражданам ног. Не понял. Зато Рика, все понял. На что, отпустят? На все четыре стороны. «Что, без допросов, пыток и угроз?» Мужичок все же оторвался от своих бумажек. «А вас это расстраивает? Вы без пыток не хотите?» «Ну... Но... А почему нас отпускают?» «Приказ Игоря Анатольевича. Он лично поручил мне ваши дела и приказал подготовить все необходимые документы». «Ну, почему?» «Это вам лучше спросить у него. Хотя я не должен этого говорить, но скажу» директор департамента внутренней безопасности был против такого решения контрразведка тоже старатели переглянулись получается торм все уже хотел старателей пытать однако игорь анатольевич остудил его пыл и вообще отсек все дальнейшие попытки допросов мужичок заметил замешательство старателей послушайте как я понимаю ситуацию, вы где-то серьезно напортачили И любой, кажись он на вашем месте, здорово бы об этом пожалел бы. Но вам, ног многим обязаны, даже допущенная оплошность не способна перечеркнуть все былые заслуги. Так что, раз вам выпала возможность уйти на покой, я бы на вашем месте ею воспользовался и не задавал бы лишних вопросов. Да, поняли, не дураки. Без вопросов так и без вопросов. Вот и славно. Теперь потерпите полчаса, я закончу с вашими документами и вас отпустят. Чинуши не соврал. Ровно через полчаса он собрал все свои бумажки, разложил их на три равные стопки, после чего поднялся из-за стола. подошел к прозрачной стене, отделяющей его кабинет от обители-старателей, и нажал на еле заметную клавишу. Прозрачная стена исчезла, будто ее и не было. «Так, прошу по одному. Кто из вас Роберт?» Брика даже удивился, когда охраняка поднялся со своей койки и направился к чиновнику. «Ну точно же?» Рика так привык, что «Хороняка» — это «Хороняка», что напрочь забыл, что у старика есть настоящее имя. «Вы свободны, и спасибо за службу», — чиновник протянул документы Хороняке. «Сдадите все это в Центр работы с гражданами, получите планетарный ID. Хроняка недоуменно уставился на него, но чинуша, нисколько не смущаясь, невозмутимо продолжил. «Джон!» Рика подошел к нему и получил свою стопку документов. Спасибо за службу, и вот... Где Либерти? Бьюджин Грабовский. Чиновник проигнорировал вопрос Рика и позвал Бороду и вручил ему документы. Вот ваши документы, спасибо за службу, теперь вы все свободны. Прошу за мной, я помогу вам найти выход в общий зал станции. Оттуда челнок доставит вас на планету и... Где моя жена? Как мне известно, мне поручено дела только вас трех. А далее я должен заниматься нашими общими друзьями, которых вы привезли с собой. Юджин схватил его за грудки. «Я спрашиваю, где моя жена?» «Нападение на чиновника ног при исполнении служебных обязанностей — это серьезное правонарушение». «Мне плевать!» «Вы, как гражданин, должны понимать». «Клал я на ваше гражданство!» «Послушайте, я вам еще раз говорю, мне ничего не известно о вашей жене. Я рядовой исполнитель, которому поручили сделать для вас документы. Зачем, а почему без понятия? Все, что я знал, я уже вам сказал». Юджин, осознавая, что из чинуши все равно ничего не выбьет, так как тот почти наверняка ничего и не знает, отпустил пленник. «Прошу за мной!» Бюрократ направился к двери. Прошла уже целая неделя с момента освобождения, а Рика и Юджин бились в бесплодных попытках что-то узнать о Марго и Либерти. На станцию их не пускали, корабли не отдавали. В целом, они могли бы легко улететь с планеты, но... Хроняка просто днями напролет проводил в баре, так как ничем товарищам помочь не мог, и старался просто не мешаться под ногами. В целом, он-то как раз бы мог улететь к добывающему флоту, но не мог так поступить, в его понимании это значило бы бросить друзей. Потому и просиживал в барах. В тот вечер он только заказал первый бокал, когда к нему подсел какой-то странный тип. «Это ты, приятель Рика и Юджина?» «Это их кто?» Это неважно. Главное, я знаю, как вам помочь. Так и? Не сегодня, и не с тобой буду говорить. Завтра в этом же баре вместе с твоими приятелями, понял? Хроняка кивнул, а тип тут же слез с табурета и направился на выход. Юджину стало потер виски. Ну и кто это такой, что ему надо? Кто что думает? Может быть, спецслужбы других государств? «Вряд ли. Наверняка ног за нами приглядывает. И будь тип агентом другого государства, спалился бы». «Тогда кто?» «Конкурирующее ведомство». «Конкурирующее с кем?» «Кто сейчас опять ведет проект по новому гипердвигателю?» «Торм». «А куда делся старый руководитель?» «Тот идиот? Да кышнули его». «А не факт. И даже если он идиот, наверняка кто-то за ним стоял». Распозволил идиоту занять такую должность. Кто-то копает под Тормо. А от нас-то что этот кто-то хочет? Я не знаю, мы в этой игре просто пешки. Да еще и правил не знаем. Какая-то у тебя теория без теорий. Ну, завтра поглядим, что к чему. На следующий вечер, когда старатели пришли в бар, людей было под завязку. Но, тем не менее, даже в такой толчье им удалось пробиться к бару и заказать по бокалу светлого. Едва только напитки появились, рядом с Юджином возник тип, судя по внешности, тот, о котором и говорил Хороняка. Идем за мной!» Старатели проследовали за ним самый угол заведения, где этот тип каким-то чудом смог застолбить столик, и при этом к нему никто не подсаживался. Тип сел на свое место, на спинке стула висела его куртка. Старатели разместились на свободной стуле вокруг столика. «Ты кто и чего тебе надо?» «Кто я не столь важно, а вот что нужно, вообще-то нужно вам». «Да ну, и что же нам нужно?» «Две девушки, Марго и Либерти, кажется. Вы ведь пытаетесь узнать, где они и что с ними». «Ты!» Юджин скачал на ноги и навис над странным типом. «Ну, ну, спокойнее. Я ведь вас специально сюда отозвал, чтобы не привлекать лишнего внимания. А ты как раз это делаешь». Юджин бросил вопросительный взгляд на Рика и на Хороняку. Хороняк сидел невозмутимый, а Рика еле заметно кивнул, давая понять, что Юджину нужно успокоиться. И он нехотя опустился на свое место. «В общем так, мы можем вам помочь. Кто это мы и чем вы можете нам помочь? Вы ведь хотите получить своих подружек в добром здравии. Ну вот. Что вы с ними собираетесь делать?» «Успокойтесь, никто ничего с ними не собирается делать. И в этом соль. Не понял. Лечение ваших подружек очень затратное и трудоемкое дело, и естественно делать это просто так никто не будет. Ха, ну вы и сволочи. Значит, когда они вам были нужны, они нам были не нужны. Их участие в программе решение одного недалекого полудорка, который, к счастью, больше не может принимать никаких решений. Ваши подружки сами согласились работать с ним и поэтому пострадали. Мы тут ни при чем. «Ты так и не сказал! Кто это мы?» Тип кивнул куда-то в сторону. Рик и Юджин повернулись, пытаясь понять, куда он глядит, и практически сразу пересеклись взглядами с человеком, сидящим через пару столиков от них. «Торм!» «Спокойно, без резких движений! Здесь наши люди, и если вы попытаетесь сделать глупость, это будет последнее, что вы сделаете в этой жизни!» Юджин скрипнул зубами. Ну а Торм поднялся из-за своего стола и подошел к их столику. Тип уступил ему место. «Ну, привет. Давно не виделись». «Чего тебе надо?» «Да всё то же самое. Решил нас шантажировать? Думаешь, это просто так сойдёт тебе с рук? Игорь Анатольевич, бросьте! Если бы я боялся, что вы на меня стукнете, ничего бы и не начинал. И никто никого не шантажирует». «Да оно!» ну. «Именно так. Тогда отпусти Либерти и Марго». «Легко. Но что вы с ними делать будете?» «Что значит «что»?» «В том смысле, что они находятся в том же состоянии, в каком вы их нам доставили. Они обе невменяемые». Йоджин и Рика переглянулись. Им оказывают всю необходимую помощь, пытаются привести в чувство, но пока безрезультатно. «Ойли!» Я нисколько не вру. Но, конечно же, мы могли бы применить экспериментальное лечение. Быть может, это поможет. Точнее, эксперты уверяют, что это почти наверняка поможет. Но дай угадаю, для этого нужны тебе координаты мира девараров. Забудь, у нас их нет, Рика все провернул сам. Мы с хранякой не знаем, как совершить прыжок. У Рика нет расчетов. Ну а сами расчеты он стер. Значит, вы не блефовали? Несколько. Что ж, очень жаль, но меня не интересует мир девараров. Точнее, мы бы, конечно, получили огромное преимущество, имея такую ресурсную базу, но. Рано или поздно наши ученые смогут воссоздать ваш прыжок, и мы сможем найти тот мир. Тогда чего тебе от нас надо? Да все то же. Нам нужна помощь в поиске прошлых экспедиций. Почему мы? Потому что вы смогли забрать Либерти и Марго, смогли вернуться. А остальные, значит, не смогли. Нет, почему же? Часть команды кораблей вернулись домой. Однако те миры, которые они посетили, не представляют ровным счетом никакого интереса. А вот первые экспедиции, отправленные моим предшественникам, так и не вернулись. «Хотите их найти и узнать, что случилось?» «Именно. Вот вы правильно сделали, когда вернулись на обоих наших кораблях. Я уверен, что местные не получили наших технологий, не смогут их воссоздать и прилететь к нам. А вот в случае с теми экспедициями...» «Думаешь, они попали в лапы потенциальных врагов?» «Вот вам это и предстоит проверить». «И все же, мы никогда не ладили. Почему ты опять к нам пришел?» «Я же сказал, вы единственные, кто нащупал, как правильно настроить гипердвигатель, чтобы прыгнуть туда, где вы уже были». «Мы? У других не вышло?» «Мы не знаем. Может, у кого-то и получилось, но они не вернулись». «Зачем нам опять рисковать башкой?» «Марго и Либерти, поможете мне, я помогу вам». «Чем? Экспериментальным лечением? Не факт, что это поможет» но это хоть какой то шанс за столом воцарилось молчание все трое старателей переглядывались они уже так долго летали вместе что научились понимать друг друга с полуслова или даже вообще без слов мик кстати будет вот вам еще одна причина одной из экспедиций возглавлял ваш приятель джейхам